Глава 5. Дед с внучкой распределили обязанности. Олеся взяла на себя салаты, а Василий Петрович отвечал за тяжёлую артиллерию: жаркое, пельмени, пироги. Несколько часов цветковы провели на кухне. Олеся готовила салатики, а Василий Петрович что-то непрерывно жарил, запекал, смешивал. Олеся дивилась, как ловко дед Василий управляется с продуктами. Это была настоящая алхимия кухни. Милькали светофоры перцев, элегантные баклажаны, россыпь чери, благоухали жёлтые и синие сливы для соуса, освежающие салаты руккола так и просили их попробовать. А главное таинство было в том, что все блюда делались с любовью. Не в силах выбрать три салата из пяти рассматриваемых вариантов, а главное, не желая отставать от своего героического дедушки, Олеся, вздохнув, взялась делать все пять. Ну, дед, одна надежда на этих геологов. Надеюсь, они всё-таки появятся и помогут справиться с таким количеством еды. Это была та самая приятная новогодняя суета, знакомая миллионам соотечественников, которую любишь быть, может, не меньше самого новогоднего застолья, потому что строгая эти самые салаты, думаешь о празднике, вовсю чувствуешь его. И настроение особенное, новогоднее. Фоном для праздничной готовки, как правило, служат любимые фильмы. Из телевизора доносятся до боли родные бормотания, словно бы рядом с твоей столешницей стоит близкий родственник, дядя Шурик или Иван Васильевич, и что-то тебе рассказывает, или будто бы твоя подруга Надя, которая вдруг приехала к тебе в гости из Петербурга, где она живёт на третьей улице Строителей, спрашивает, как ты делаешь оливье. Все же по-разному его делают, в каждой семье собственный рецепт. А дело в том, что герои этих старых фильмов свои, вот именно, что уже близкие родственники. Закончив с салатами, Олеся сказала деду, что выйдет в сад подышать воздухом. В саду было тихо, горели фонари. К вечеру, как и предполагал дед Василий, разыгралась настоящая метель. Летнюю беседку так замело, что до неё было не добраться. того и гляди провалишься в снег по пояс. Олеся вспомнила, как летом по утрам она, проснувшись, бежала в беседку и пила здесь кофе, наблюдая за сальто сиреневых крылых стрекоз. Отсюда она подолгу любовалась кустами роз, которые росли напротив, и раскинувшимся неподалёку огромным кустом жасмина. Его аромат ассоциировался у неё с ароматом лета и радости. В этой самой беседке она бывало читала дни напролёт, А вечерами наблюдала ошеломительно прекрасные закаты. Сейчас среди лютой метели не верилось, что когда-то было лето, и что под этим метровым слоем снега спят цветы. Как не верилось, что когда-нибудь наступит весна и снег побежит весёлыми ручьями, и всё расцветёт, потянется к солнцу. В этот новогодний вечер казалось, что зима будет ещё долго. Она подошла к любимой ели, своей ровеснице, Спасибо деду, что расчистил здесь снег, и коснулась рукой еловые лапы, словно здороваясь с Новым годом. Да, год заканчивается, его осталось на донышке, улыбнулась Олеся. И пусть для неё этот год был не самым удачным, она всё же благодарна за него, а главное за то, что ей есть куда приезжать, и за то, что вон там в доме светятся окна и любимый дедушка колдует над пирогами. Пока у неё есть этот дом, где её всегда ждут, где ей всегда рады, она справится с любой бедой, и всё будет хорошо. Сейчас она вернётся в тепло дома, они с дедом отметят Новый год, а потом станут разговаривать обо всём на свете, и ей будет радостно и спокойно, как в детстве. 6 января в Бабаево приедут родители, и они все вместе встретят Рождество. А спустя время всё-таки наступит счастливое и безмятежное лето, каким оно всегда бывает в Бабаеве. Ведь не век длится зима. Нет, несмотря на неудачи уходящего года, она счастливый человек». Олеся протянула ладонь, на которую села и заплясала идеально прекрасная снежинка. Раздался телефонный звонок. Олеся достала из кармана куртки телефон, посмотрела на экран, звонили с незнакомого номера. И ответила. «Леська, привет! С наступающим!» — сказал Сергей. Кого-кого о -кого, бывшего жениха Олесе хотелось слышать меньше всего. Вот прямо совсем не хотелось. Зачем ты звонишь? Поздравить тебя с Новым годом? «Мы вроде уже поздравили друг друга», — усмехнулась Олеся. «Даже пожелали нового счастья». Слово «нового» она намеренно подчеркнула. «По-прежнему обижаешься?» Зря, тоном дипломатического работника заметил Сергей. Это не рационально. Ну да, конечно, он же во всём рационален. Олеся почувствовала, что начинает закипать. Красивая снежинка на её ладони сморщилась и исчезла. Сергей, почему бы тебе не заняться викинным воспитанием и не поздравить с Новым годом её? Леся, я понимаю, в тебе говорит обида, но вот что я тебе скажу, начал Сергей. Судя по вступлению, он заранее подготовил речь, и она обещала быть долгой. «Нет», — решительно сказала Олеся, — «ты не понимаешь. Дело не только в том, что вы с Викой. Просто нас с тобой вообще ничего не связывает. Нет любви, понимаешь? А без этого нет смысла, ни в чем. И, пожалуйста, не звони мне больше». «Я буду тебе звонить», — крикнул Сергей, — «снова и снова». Олеся покачала головой и отключила телефон. Кончено. Все неудачи оставим в старом году. Она несколько раз повторила это как мантру, как заклинание, однако не помогло. После разговора с Сергеем настроение было испорчено. Удивительный человек. Как легко и непринуждённо он может всё испортить. Она вернулась в дом печальная и слегка раздражённая. Что-то случилось, Леся, забеспокоился дед Василий. Он всегда, как никто другой, чувствовал её настроение. Олеся покачала головой. Ничего, всё в порядке. Давай накрывать на стол. Скоро начнём провожать старый год, улыбнулся Василий Петрович. Олеся включила телевизор. На центральном канале шла Ирония судьбы. Этот фильм цветковый, как и миллионы соотечественников, конечно, знали наизусть. Не только слова, но и интонации героев. И все-таки Олеся не стала переключаться на что-то другое, поскольку очень любила песни и музыку из иронии. Особенно тему «Снег над Ленинградом». Посматривая на экран, она украсила большой обеденный стол в гостиной белой кружевной скатертью и принялась доставать из шкафа праздничный сервиз. За ее действиями сосредоточенно наблюдали пират и полковник. И вот, когда Олеся протирала полотенцем огромную старинную сопницу, в доме вдруг вырубили свет. Неожиданно и коварно. Раз, и дом погрузился в полную темноту, в которой светились только зелёные глаза полковника. "Дид!" крикнула Олеся и в потёмках побрела на кухню. По пути она успела опрокинуть пару стульев и наступить на что-то мягкое, судя по мгновенно раздавшемуся вою на пирата. Да что они там, с ума посходили? возмутилась Олеся. У людей Новый год, а они. Она и сама не знала, кого имеет в виду под ними и кому, собственно, адресуют претензии, небесам или электрикам. А сейчас так бывает. Откуда ты этим на ты отозвался, дед Василий? Последние дни постоянная ерунда со светом, часто гаснет. В электросетях говорят, что это из-за большой нагрузки на фазу. «У нас с тетей Ниной и с новыми соседями, теми, что купили Красный дом, одна линия электросетей, и если у кого-то из них включено слишком много приборов, то вышибает пробки». «Ничего себе!» — фыркнула Олеся. «И что с этим делать?» Электрики обещали после праздников приехать посмотреть. Ну, а в новогодний вечер понятно, что никого из них не дождешься. Единственный выход — снизить нагрузку на сети. Скажем, не включать обогреватели, микроволновки. А мы и не включаем. Возможно, соседи что-то включили. Ты же говорил, что тетя Нина на Новый год уехала в Москву. Точно, ее нет. Но, может, приехали новые соседи?» Предположил Василий Петрович. И тут дом озарился светом. «Так-то лучше», — обрадовалась Олеся. «Не хотелось бы встречать Новый год в темноте». Она расставила столовые приборы. Горел голубой экран. Лукашин уже спрашивал у Ясеня, а дед Василий вынул из духовки пирог размером с футбольное поле. На минуту Олеся отвлеклась, выглянула в окно. Ну и ну, настоящая вьюга. Ох, не позавидуешь сейчас тому, кто в пути, покачал головой дед Василий. В такую погоду только дома сидеть, чай пить. Олеся обратила внимание на то, что в соседнем доме свет горит во всех окнах и подумала: "Вот из-за них и нагрузка большая на эти фазы". "Дед, а кто живёт в соседнем доме? Ты с ними знаком?" "Этот дом, как ты знаешь, купили год назад", сказал дед Василий. "Я как-то разговаривал с новым хозяином, приятный мужчина. Правда, они здесь почти не бывают. На Новый год, однако, приехали". Неодобрительно заметила Олеся: "Ведь все свет по включали, горит как на электростанции. Из-за них всё и вырубается". Она взяла пирог, понесла его в гостиную, и в этот момент свет опять погас. От неожиданности Олеся едва не выронила блюдо из рук и в потёмках кое-как добрала до стола. "Похоже, такая катавасия на целую ночь", вздохнул Василий Петрович. "Да что же это такое?" взвилась Олеся. Безобразие. Ничего не поделаешь, Леся. Зажжём свечи. А ирония обой курантов. И вообще, почему мы должны сидеть в темноте, как кроты? Хотят испортить нам Новый год? Олеся была так возмущена, что даже погрозила в темноту кулаком. Вот что, дедушка, пойду-ка я к этим новым соседям, попрошу их не включать всё сразу. Смотри и не ругайся там, сказал дед Василий. С соседями нельзя ругаться. Хорошо, кивнула Олеся. Я и не собираюсь скандалить. Просто вежливо попрошу, поздравлю с Новым годом и уйду. Она набросила на себя висевший в прихожей дедушкин пуховик, замоталась в платок, нырнула в валенки и вышла из дома. Утомлённые великой русской литературой Фин и Дотчанин валялись на полу в отключке. Им не повезло. Пока сыр-де-бор, пока Рыков повел поить других правозащитников водкой Лапландия, пока провели ночную поверку, пока хватились недостающих иностранцев, пока нашли их, в библиотеку догадались заглянуть в последнюю очередь, прошло, ох, как много времени. Зато повезло бешеному с философом. «Вот свезло, так свезло», — ликовал Саня. «Думаешь, повезло?» — удивился философ. «Это еще как посмотреть. Ну, выбрались мы из колонии. Вот вертуха им потом наваляют. Это ж надо так прошляпить. Нас с этими фраерами спутали. Но дальше что? Сань, у тебя план-то есть?» Саня молчал, потому что плана у него не было. Поначалу все действительно складывалось удачно. Они спокойно вышли через КП, охранники даже отдали им честь на прощание. Заприметив на парковке яркий фургон правозащитников, Саня направился прямо к нему. "Ты что, удумал?" ужаснулся философ, представив, сколько ему добавят за побег, нападение на иностранных граждан и угнанную машину. "Спокойно, поедем на такси с комфортом", ухмыльнулся Саня и взялся за работу. Он был большим специалистом по угону авто, и один срок мотал как раз по этой статье. Ему не сразу удалось вырубить сигналку. Теряя квалификацию, огорчился Саня. Однако это всё же получилось. "Ну всё", удовлетворённо сказал Бешаный. "Садись, Аркаша, так сподано". По санинным расчётам, у них в запасе было несколько часов до того момента, как в колонии поднимется кипиш. Они проехали по трассе километров 300, а ночью, когда уже пересекли границы области Заметили, как промчавшаяся по встречной полосе машина вымигала им фарами. Что бы это значило? озадачился философ. Впереди менты. Вот что это значит, сплюнул Саня, сидяд в засаде. Его подозрение подтвердилось, когда и вторая машина посигналила им. О, это солидарность русских автовладельцев, объединяющая их в ненависти к сотрудникам ДПС. Что будем делать? спросил философ. Саня не ответил. Он и сам толком не знал, что делать. В его планах был единственный пункт добраться до Москвы, потому что там у него было важное дело, ради которого он собственное и подорвался из колонии. Но он прекрасно понимал, что на краденном, слишком приметном фургоне до Москвы им не добраться. Их повяжут на ближайшем посту ГАИ. Вправо от трассы имелся указатель перед поворотом на Мишкина. Зная, что Мишкино районный центр, где есть железнодорожная станция, Саня решил попробовать сесть в Мишкине на какой-нибудь товарный поезд, идущий до Москвы. В Мишкино решено было идти утром, а пока на парнике заехали в лес, надеясь переждать ночь в тёплом фургоне. Но ну всё, светает. Саня толкнул спящего философа: "Вылезай, Аркаша, дальше пойдём ножками". Философ застонал. «Выходить из фургона в лес и холод зимнего утра не хотелось. Он простодушно признался, я бы здесь и остался». «Смысла нет», — отрезал бешеный. «Горючка на нуле. А потом скоро все прочесывать будут. И как пить дать, найдут фургончик». Саня осмотрел содержимое кармана в финской куртке. Он радостно присвистнул, увидев пухлый бумажник. «Похоже, финн парень зажиточный, шоколад ест плиточный». Но оказалось, что в бумажнике совсем нет наличности, а только бесполезные банковские карты веером. Вот качал и дочанин. В его бумажнике Зэки нашли всё те же бессмысленные кредитки. Саня скривился и застонал: "Идиоты, кто ж так делает, чтоб совсем денег с собой не носить? Ну, чурки чухонские. И на что нам рассчитывать без денег и документов?" уныло промямлил философ. на нашу воровскую удачу. Слэш философ, хорош ныть, и без тебя тошниловка. Айда в Мишкино. Там сядем в товарняк и к вечеру будем в столице, а в Москве схрон найдём. Только виддок вот у нас, Саня сокрушённо покачал головой. Иностранная одежда и впрям была слишком яркой. Красная куртка с финского плеча с вышивкой в виде огромного орла на спине. и красная шапка с помпоном, придавали сане фронтоватый вид, что для беглого было совсем лишним. Особенно бешеному не нравилась птица, ровно бы у меня на спине мишень нарисовали. Еще хуже дело обстояло с философом. От датчанина ему в наследство перепали клетчатые штаны и какой-то невообразимый пуховик. «Вот цирк», — недовольно пробурчал философ. «Ну я это взял у датчанина, а он у кого?» с огородного пугала стянул. Напарникам было ясно, что в Мишкине так не ходят, и они в этой одежде будут там как бельмо на глазу. Тем не менее делать было нечего, приятели оставили машину и потопали в Мишкина. Саня путливо осматривал товарняк, прикидывая, как бы им забраться в этот вожделенный поезд. «В Москву, в Москву!» — стучало Саня на сердце, словно бы у какой-нибудь чеховской героини. Но, как известно, судьба играет человеком, а человек играет на трубе. И Санины планы добраться до Москвы оказались беспощадно сломаны жестокой реальностью. Глянь, охнул философ, указывая бешеному на подъехавшую к вокзалу полицейскую машину. Похоже, прочухали, процодил Саня. Ориентировки получили. Первым делом по всем вокзалам разошлют, гаишным постам Из машины вышли трое полицейских. Один направился в здание вокзала, двое прогуливались по перрону, откуда прекрасно просматривался облюбованный Саней товарняк. Пути к поезду были перекрыты. Дело ясное операция "Перехват". "Инфинита мля комедия", угрюмо резюмировал Саня. "А что делать, Саня?" взволновался философ. "С хорона, сказать. Где?" "А я знаю." ревкнул Саня. Денег нет, схрона нет. Закручинился философ. Гиблое дело. В лес надо идти, выдохнул Саня. Деревню какую-нибудь тихую найти, дом глухой, схорониться пока. Ну, пошли в народ, как почвенники, понурил голову философ. Правда, эти хождения в народ никогда ничем хорошим не заканчивались. У нас один хрен выбора нет. выберем дом хозяев, вырежем и можно жить. Ты что, испугался, философ? Шотка, сказал Саня. Что тут вообще в округе имеется? Ты карту смотрел? Какое-то Марина, прошептал философ. Когда они только подошли к вокзалу, Аркадий, заприметив в здании большую карту района, на всякий случай изучил её. Далеко, километров 15 отсюда. Марина, говоришь? потянет. Айда в Марина. Снег скрипел под ногами и искрился. Деревья приоделись в иней, будто их расписали узорами. Вот ради этого я и затеял весь сырбор с побегом, расплылся в улыбке Саня. Ради чего? не понял философ. Бешеный развёл руками, чтобы вдохнуть вольный морозный воздух. Ага, вдохнуть и не выдохнуть, хмыкнул философ. Мы на этом морозном вольном воздухе скоро совсем задубеем. Они уже 2 часа бродили по лесу, а никакого намёка на Марину не было, обоим хотелось есть. А в колонии небось на завтрак мандарины давали, мечтательно вздохнул философ. Всё одно клетка, сказал бешеный. А мы на воле. Тут и голодуху не страшно. Ну, как сказать, протянул философ. Голод с нам не тётка. «Голод, он и на воле голод». Они шли и шли, проваливаясь в снег, но Марьина не было. Вместо него был нескончаемый лес, и все только лес и снега. «Ой-ё!» — взвыл Саня, когда после четырех часов бесцельных блужданий по лесу и его неукротимый оптимизм стал иссякать. «Сама природа против нас», — тоскливо сказал философ. Метель начинается. Засыплет нас, Саня. Такие дела. «Не дрейфь, прорвемся», — не очень уверенно сказал бешеный. Но прорваться никак не получалось. Дремучий лес стоял стеной, да метель завывала диким зверем. Начинало темнеть. Теперь обоим беглецам было ясно, что они заплутали, и в какую сторону идти, непонятно. Философ устал и присел в сугроб. «Ты чё?» — крякнул Саня. Вставай, надо идти, замёрзнем. Отдохну маленько, устал, взмолился философ. Ну, давай 20 минут отдохнём, как Штирлиц учил, и снова в путь, предложил Сане, присаживаясь в сугроб рядом с опарником. Слышь, Аркаша, скажи мне что-нибудь умное и в тему. Философ поёжился и выдал: "Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть на тебя". Саня вздрогнул. Бездна подступала со всех сторон и готова была поглотить несчастных беглецов. "Давай что-нибудь повеселее", попросил он. Певец вселенского пессимизма Шопенгауэр любил приводить примеры из физиологии Бурдоха о перкоре и эфемера. Мол, до 10:00 утра в водоёме ещё не видать ни одной инфузории, а в 12:00 ими кишит вся вода. Вечером они умирают. А на следующее утро рождаются другие. Это явление в течение 6 дней подряд наблюдал Ницше. Поразительно, не правда ли? Нормально, пожал плечами Бешеный. А ты к чему это? К тому, что одним зайкам больше одним меньше, какая в сущности разница? Горестно улыбнулся философ. Завтра наши койки в колонии займут другие зайки, а послезавтра о нас вообще забудут. Саня понурил голову. Мысль о том, что вечные схроны не найдут в густом лесу и про них никто и не вспомнит, наполнила его глубокой печалью. "Не расстраивайся", сказал философ. "В сущности это всё иллюзии, ибо нас нет". "Как это нет?" не понял бешеный. "А так, на самом деле мы симулякры". "Да ну, гонишь!" не поверил Саня. "Век воли не видать". С минуту Саня обдумывал услышанное, а потом почему-то разозлился и вскочил. "Ну я пока ещё есть. Саню бешеного так просто не сожрут, подавятся". Он схватил философа за шкирку. "А ну пошли, рано сдаваться". Они прошли ещё с километр, когда философ вдруг увидел на горизонте какие-то огни. "Сань, смотри, огни". "Точно", обрадовался Саня. И бешенный с философом пошли на огни. Лёша Макарский вздохнул: всё-таки Новый год, как ни крути. Праздник не для одиноких людей. Ну да ничего не поделаешь. Не пристало двухметровому мужику, капитану полиции и чемпиону района по самбо грустить как барышня. Хорошо, что есть возможность заявиться в гости к брату, тем более что у Серёги уже наверняка накрывают на стол. В гостеприимном доме брата всегда много гостей. Там весело и шумно, можно выпить водочки, покричать ура, попеть любимые песни под гитару и заночевать у родственников до утра. Алексей взял большую сумку с подарками для многочисленных племянников, гитару, банку солёных груздей, сам собирал, сам солил. Водку загрузил всё в машину и поехал к двоюродному брату в соседний посёлок Марьино. У Сергея уже вовсю готовились к празднику. До Нового года оставалось несколько часов. Лёшу приняли исключительно радушно, усадили за стол. Пока жена Сергея с подругами готовили салаты на кухне, мужчины курили и разговаривали. По ТВ ненавязчивым фоном шла Ирония судьбы. И вот где-то посередине всенародно любимого фильма Когда Надя и Женя уже почувствовали друг другу неодолимую симпатию, а Лешин брат Серега, устав ждать Жениных салатов, раскрыл запотевшую бутылку водки и готовился развернуть бутылку по кругу, Лешин телефон зазвонил. Увидев номер дежурного РОВД, Леша извинился перед гостями и вышел из-за стола. «Здорово, старлей! С наступающим! Что там у тебя?» «Что?» Вернувшись в комнату, Лёша извиняющимся тоном сообщил. «Мужики, такие дела. Я отъеду на пару часов». «Ты чё, Лёха?» – удивился Сергей и подмигнул, указывая на Лёшину рюмку водки. «Куда ты? Впереди всё самое интересное». «Внеплановое ЧП». Получил сообщение из района. «Из колонии сбежали двое зэков, мать их. Тоже мне нашли время для побега». А фургон, который они угнали, только что нашли в Мишкинском районе. То есть они где-то у нас крутятся. Если, конечно, не нашли себе другую машину и не поехали дальше. Россия-то большая. В общем, меня вызывают в район. Объявлена операция "Перехват". Какой перехват? расстроился Серёга. А как же Новый год? Ничего не поделаешь. Служба. Ладно, смотаюсь в РОВД по-быстрому. вздохнул Лёша. «Может, быстро дадут отбой, и к двенадцати я успею вернуться?» «Эх, хорошо, что выпить еще не успел. За руль сяду чистым». Серега развел руками, сомневаясь в том, а хорошо ли это. «Какие зэки в такой снегопад?» — сокрушенно заметила Таня, жена Сергея. «На полметра ничего не видать из-за снега. Давай-ка, Леш, я хоть еды тебе с собой соберу, на всякий случай». В машине Лиза включила радио. Популярная радиостанция крутила песню Андрея о снежинках. С минуту Лиза слушала песню, но услышав слова счастье рядом, счастье близко, руки протяни, почувствовала вдруг такое раздражение, что выключила радио. Ну, конечно, как всё складно, усмехнулась Лиза. Но не спешите верить. Вот она, например, как только руки не протягивала, а счастье к ней не шло. И вообще знали бы вы, что за человек, написавший эту песню. Бесчувственный чурбан и в любви ничего не смыслит. Эх, если бы она с самого начала это поняла. Не стала бы тратить на него столько времени и душевных сил. От нахлынувших переживаний Лиза затянула любимую песню, которую ей в детстве часто пела бабушка. «Может, будь понадежнее рук твоих кольцо, покороче б дорога, наверное, мне легла». Душащипательная песня соответствовала драматизму ситуации. Впереди перед Лизой расстилалась долгая дорога. Леса и снега на многие километры. Это вам уже не ближнее Подмосковье. Лиза проехала большую часть пути, когда вдруг началась метель. Видимость была плохая, дорога не просматривалась. К тому же стало темнить. Она ехала интуитивно, буквально угадывая направление, как снайпер по минному полю. Ну и ну. «Кто бы мог подумать, что на Новый год я отправлюсь в такую тьму-таракань», вздыхала Лиза. «Ирония судьбы. Какое-то Бабаева». Впрочем, за всё время пути у неё ни разу не возникло желания повернуть обратно в Москву. А в самом деле, что она там забыла? Новый год, если сказать честно, ей всё равно встречать не с кем. Последние несколько лет она существует в круге отчуждения и одиночества. У неё в доме даже гостей не бывает. Друзей детства у неё никогда не было, студенческие как-то потерялись, тут её бывший муж постарался, быстро всех отвадил, а новых не завелось. И то правда, в её возрасте новая дружба уже не складывается. Да и боялась она заводить с кем-то близкие связи. Всякий раз думала, что всем от неё что-то нужно, её денег, связей. Какие уж там искренние отношения. Когда-то у неё была подруга Оля, Их связывала настоящая дружба. Они вместе жили в общежитии, делились друг с другом последним, прошли через испытания огнём и медными трубами, то бишь без дней нежем неудачами, через которые неминуемо проходят начинающие актрисы. А вот испытание успехом не выдержали. Так часто бывает, женская дружба именно на этом ломается. Лизе повезло больше, она вышла замуж за известного режиссёра. Их стали снимать, пришла популярность, большие деньги, а Олю не оценили. Она перебивалась с хлеба на квас, подрабатывая в массовке, и вскоре, не выдержав трудностей, уехала в свой городок. Прощаясь, подруги обещали не теряться, звонить, встречаться, но не сложилось. У Лизы было неприятное чувство, что Ольга словно обижается за неё на успех. Наверное, надо было спросить напрямую, попытаться поговорить по душам. Но Лиза была так занята в тот период. Изматывающие съёмки, бесконечные репетиции в театре. Последние 8 лет она о Ольге ничего не слышала, собственно, не знала даже её нынешнего адреса. Лиза иногда вспоминала Олю, и это всегда были болезненные и печальные воспоминания, потому что ей не хватало подруги-сестры. Недавно она сказала, что не верит в женскую дружбу. Я сказать всё равно рано или поздно бабская дружба разобьётся, мужика не поделят или зависть встанет поперёк. Но чёрт его знает. Может, ей так было проще приказать себе в это поверить и этим успокоиться. Как бы там ни было, в графе подруги у неё жирный прочерк, а других граф получается нет, и единственный человек, с которым у неё по-настоящему тёплые отношения домработница Тоня. Не густо. И сейчас, когда Лиза Барышева, блестящая колючка, как звали её в киношном мире, об этом подумала, она вдруг почувствовала себя маленькой обиженной девочкой, совсем как много лет назад, в грустный новогодний вечер. В тот вечер, встречая Новый год вдвоём с бабушкой в маленькой глухой деревне, Лиза очень ждала, что 31 декабря к ним приедет мама. Лиза прождала её целый день. Они задолго до Нового года, поняв, что мать уже не приедет, вышла на крыльцо дома и тайком, чтобы не расстраивать бабушку, горько заплакала. И в ней до сих пор жила та восьмилетняя Лиза, и те боли растерянности перед огромным непостижимым и от того врождённым миром. И пусть кому-то кажется, что мир так щедр к ней, обласкал её славой, деньгами, а главное талантом, успехом в любимой профессии, Всё равно она чувствует себя как в детстве, очень одинокой. Вот и в личной жизни полный минус, даром, что вокруг уши прожужжали: какая она красавица. Ну почему ей так не везёт? Один её бывший муж чего стоит? В Москву поступать в театральный она приехала из Сибири. В то время Лиза была большая, толстая, закомплексованная. Она самой себе казалась неуклюжим сибирским медведем. А вскоре во время учёбы в театральном Она встретила будущего мужа, известного режиссёра. Увидев Лизу в первый раз, седовласый метр, он был старше её на 35 лет, задумчиво сказал: "Какая аппетитная девица, интересная фактура". В женских фактурах он знал толк, так как был женат 6 раз. С каждым разом его жёны становились всё моложе. Уже после развода Лиза шутила, что её муж, как Кощей бессмертный, питался молодостью юных женщин. Первым делом он посадил её на диету, вторым женился на ней. Так Лиза потеряла 10 кг веса, обрела московскую прописку и заманчивые кинематографические перспективы. Муж охотно снимал Лизу, и её карьера быстро шла вверх, но счастья не было. Все 10 лет, что они были женаты, муж лепил из неё Галатею. И так лепил и этот, диктовал, что ей делать, у кого сниматься, а у кого нет. ограничивал её в еде из-за фигуры, страшно ревновал, устраивал скандалы и выволочки по самым ничтожным поводам. А в 30 Лиза поняла, что Галатеи быть не хочет, и роль послушной девочки при вздорном старце ей опротивила, и она ушла от него. Потом долго восстанавливалась после полного эмоционального истощения, лечилась от депрессии. А бывший муж ничего, вскоре женился снова. Лиза смотрит на его нынешнюю жену, тоже без пяти минут народная артистка и очень несчастная женщина. И за всё это время ни одного достойного мужчины Лиза так и не встретила, кроме Андрея. Подумав об Андрее, она вдруг почувствовала такую обиду, что разволновалась и отне, кстати, нахлынувших эмоций на минуту потеряла контроль над дорогой. И этой роковой минуты оказалось достаточно. Лиза допустила ошибку. Машину повело на снежной дороге, закрутило и понесло на встречную полосу. Ну всё, это конец. Только и успела подумать Лиза, когда её машина перевернулась и полетела в кювет. Огни, светившие им в темноте как маяки, оказались огнями деревни. А вот и Марина, улыбнулся Саня, когда они вышли из леса. Ну видишь, выбрались. Я ж говорил, Философ прочёл табличку на доме ближе всех стоявшим к лесу и сказал: "Ага, дошли. Только это не Марина, а какое-то Бабаева". Саня пожал плечами: "Какая разница? Хрен редьки не слаще. Бабаева так Бабаева. Гляди, человек". У соседнего дома крутился дед. "Чего это он тут трётся? Подозрительно, однако", пробурчал философ. Саня махнул приятелю и пошёл к незнакомцу. Слышь, "/Селянин", сказал бешеный. "А это правда Бабаева. Оно самое", ответил незнакомый дед и вдруг просиял. "Так вы к нам?" Саня задумался, но на всякий случай за чем-то согласился. "Ага, мы к вам". Дед всплеснул руками. "С севера". И тут поддакнул философ. "Точно, с него самого". "Так я Цветков" обрадовался дед, но вежливо кивнул бешеный. Юра предупредил, чтобы я вас принял, пояснил дед. Проходите в дом, гости дорогие, как раз к столу. Бешеный и философ застыли. "Идёмте", не унимался дед. За стол, пора провожать старый год. Бешеный подхватил философа и решительно пошёл в дом за дедом.